Часть 4. В тылу врага. 1. Дональдсон сделал пару глубоких вдохов и, поморщившись от очередной инъекции в спину, стабилизирующей эмоциональное состояние, медленно вышел из укрытия, держа автомат на вытянутой руке, чтобы его ненароком не подставили. Боевик, вышедший навстречу, широко улыбался, думая, что спас своих от расправы миротворцев, но по мере приближения того, как становились видны детали амуниции солдат миротворцев улыбка медленно сползала с его лица. И усcore винтоком в её руках приняла боевое положение, отцелившись зэри в грудь. Дональден снова судорожно вздохнул. С 10 метров бронежилет его не спасет, если боевик не выдержит и нажмет на спуск. Не стреляйте, ты миротворец, сказать нет и прикинуться такими же борцами за свободу с пояса рядом униформу миротворца было первое, что подумал Доналдон. Но он тут же отверг эту линию поведения. Нет, Когда выяснится, что это не так, нас самым извощённым способом. Лучше держаться правдивой версии, меньше шансов запутаться и быть уличенным во лжи, а ложь никто не любит. "Да", ответил Джерри, аж отмуснул на полшешка. Боевик прицелился совсем уж демонстративно, приложив приклад к плечу и прищурив глаз, он смотрел на Дональда через прицельную планку. Но Джерри все же сумел сохранить самообладание и продолжил: "Да, но вы ведь сами все видели". На лице сепаратиста появилась неуверенность. То, что он видел, действительно выглядело странным. Миротворцы вывели друг против друга. Эти к тому же все в лохмотьях, какие носили они сами. Что-то тут было не так, а значит, не стоило принимать скоропорительных решений. Кто вы? Мы несчастные люди, Лерн. Нас их силой или обманом заманили в армию миротворцев, и мы при первой же возможности решили сбежать. Такая возможность представилась нам много дней назад, и мы не приминули ею воспользоваться. Так вы дезертиры? Но ну, с точки зрения миротворцев это так, случилось для Вида Джерри, но с другой стороны мы искали свободы. Никто из нас не хотел умирать за непонятные для нас идеи. Миротворцы этого не поняли и решили нас уничтожить. Новые благородные Лерны помешали им выполнить свой злодейский план и спасли нас в самую последнюю минуту. Ладно, орал Байвик Дональдсону, взмахом руки. — По крайней мере, мне относительно вас все ясно, но я сам ничего не решаю. А кто решает? Лерн, генерал. Ведь чутьётино с к нему поинтересовался Доннердин, придав голосу неуверенность и даже страх. «Придется. Уж больно вы страны, и решения относительно вас должны принимать на самом верху. Хотя будь моя воля, я бы вас всех порешил прямо здесь". Командир Лесников замолчал, возможно, мысленно прикидывая, а не прикончить ли на самом деле этих миротворцев, дезертировало прямо здесь. Чувствуя его настроение, Жэре решил отвлечь его от этих мыслей вопросом: "Почему же проблем меньше. Ладно, заболтались. мы. бросайте оружие и пойдём в город. Там будут решать, что с вами делать. Значит, город уже в их руках, понял Дональддон. Он медленно положил автомат в траву и также медленно стал снимать с себя подсумки и разгрузки с боеприпасами, которых осталось не так уж и много после ожесточенного боя с отрядом миротворцев, оставшихся верными его императорскому величеству. Его примеру в окружении вышедших из укрытий лесников последовали остальные бойцы. Разоружившись, они сберились кучу рядом с Дональденом. Без оружия все чувствовали себя беспомощными и голыми, а все вместе у группе им было не так страшно. Всего в живых осталось семь человек более чем из полутора десятков. Боевики, словно заправские мародеры, обшмынали всех убитых миротворцев как с той, так и с другой стороны. Разоружили, сняли дефицитную для них броню, арахноформу и даже ботинки. Всю эту поклажу, кроме оружия, они увязали в тюки и нагрузили на сдавшихся пленников, словно на вьючных животных идём, махнул рукой лерным командир отряду сепаратистов и уверенно зашагал на север. Идти пришлось два дня. За это время по пути к городу отряд боевиков больше ни с кем не встречался, ни со своими единомышленниками, ни с миротворцами, и на них никто не нападал. Жерень никогда не видел Харос во всем его великолепии даже на открытках, а сейчас сказать, каким он был всего несколько дней назад, было невозможно. Следы разрушений виднелись на каждом шагу. Высотные здания обрушились, скорее всего, после налётов авиации с той или с другой стороны, когда выбивали либо миротворцев, либо засевших сепаратистов. Здания поменьше выглядели калеками с развороченными оконными проемами со следами пулевых и гранатометных выбоин вокруг тех же окон. Едва ли где-то осталось хотя бы одно целое стекло. Тут и там зияли отверстия от взрыва ракет, побивавших стены насквозь. Тут и там к небу поднимались столбы черного дыма. И среди всей этой разрухи, метались боевики с награбленным добром, завязанным в тюки. На многих из них виднелись нашивки надетые частью уницимираторцев, бронежилеты, арха наформа, шлемы, какая-то гражданская одежда. Здесь похоже, как в далеких темных веках на земле захватчикам давали время на грабеж и веселье, в том числе с женской половиной населения. Тут и там звучали выстрелы. Может быть, это вели перестрелку, не поделившие добро группировки боевиков. А возможно, стреляли для устрашения мирного населения, не желавшего оставаться с чудом уцелевшим в этой кровавой кашей имуществом или собственной честью. Повсюду валялись тела, которые, кажется, и не думали пока убирать. Здесь были все: от солдат миротворцев и гражданского населения до самих боевиков. Командир лесников, захвативший отряд Джерри, уверенно шел к центру города по центральной улице: "Никого не опасаясь. Впрочем, никто и не обращал на них внимания. Добра всякого вокруг и так навалом, а спорить со сплоченной группой своих еще сохранивших дисциплину коллег никто не желал. Наконец измученных пленников подвели к одному из уцелевших зданий. "Ждите", сказал командир мятежников и вошел внутрь после того, как его на входе у здания проверила охрана и он получил разрешение на аудиенцию с Лерн генералом.